Глава 63. Да здравствуют, братья Вега. Я прохожу на боковую часть сцены до Хадсона и Джексона. Месси и остальные уже находятся там, и я присоединяюсь к ним. Мы думали о том, чтобы спуститься со сцены в толпу зрителей, но там слишком много перевозбуждённых девиц, и никому из нас не улыбается оказаться в давке, когда они бросятся к сцене, желая во что бы то ни стало добраться до братьев Вега. И нам совсем не хочется, чтобы в своём стремлении схватить нас гвардейцы королевы теней затоптали множество ни в чём не повинных подростков. Так что лучше всего будет следить за представлением из-за кулис. Когда на трибунах гаснут огни, цветные искры Мейси становятся заметнее, и зрители начинают охать и ахать, пока не загораются огни рампы, и кто-то не выходит на сцену, чтобы поприветствовать их начинает играть музыка. На сцене появляется Хадсон и здоровается с Каоам Хи и Луми, которые уже играют на своих инструментах. Это песня, которой я не знаю. Возможно, они сочинили её сами. Но толпа уже танцует, когда к краю сцены подбегает Хадсон и машет фанатам. Затем он подходит к микрофону, установленному в середине сцены, и говорит. «Привет, Адария!» «Как у вас дела?» Зрители разражаются недовольными криками. И я не могу понять, что не так, пока толпа не начинает скандировать «Ве-га-виль! Ве-га-виль! Ве-га-виль!» Хадсон ошеломлён. Он хорошо скрывает это, но я вижу, что их реакция совершенно ошарашила его. А ведь представление даже ещё не началось. «Хорошо, хорошо!» Он вскидывает руку, чтобы заставить их замолчать. «Привет, Вегавиль! Как у вас дела?» Толпа впадает в неистовство, и мне кажется, что звуковые волны отбрасывают Хадсона на пару футов назад, потому что, когда она, наконец, замолкает, вид у него делается немного оторопелый. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда сегодня!» «Вы оказали нам... Э, ошеломительный приём!» Он делает паузу, будто думает, затем говорит. «Да, ошеломительный — это подходящее слово». Толпа смеётся, и стоящая рядом со мной Мэйси стонет. «Он это серьёзно? Разве так говорят на сцене? Этот парень что, никогда не бывал на концертах?» «А что, по-твоему, он должен делать?» — язвительно спрашиваю я попросить их, чтобы они бросали в него своё нижнее бельё?» И тут на сцену прилетает ярко-лиловый бюстгальтер и попадает Хадсону прямо в лицо. Луми и Каоамхи продолжают играть, как ни в чём не бывало. «И если мне казалось, что Хадсон был ошеломлён прежде, то это ещё цветочки по сравнению с выражением его лица, когда он отлепляет от него этот кружевной бюстгальтер. Он отводит руку, держа его за лямку», И видно, что ему хочется отбросить его от себя, но он сдерживается, потому что не хочет задеть чьи-то чувства. Однако в конечном итоге он поднимает его и говорит. «Похоже, кто-то из вас это потерял. Помаши рукой, и я брошу его тебе». Тут же поднимается лес рук, и каждая девушка в толпе начинает орать, чтобы Хадсон бросил его ей. «Что ж, ладно» говорит он, обведя взглядом орущих женщин с обожанием на лицах. «Похоже, мне придётся оставить эту штуку у себя». Луми и Каоамхи позади него играют особенно сложный риф, пока он оборачивает безгальтер вокруг микрофона наподобие одного из шарфов Стивена Тайлера. «Неплохо», — говорит Хезер, когда толпа снова разражается криками. «Не думала, что он на это способен». Хадсон снова наклоняется к стойке микрофона и произносит. «Думаю, теперь пора познакомить вас с...» Он резко замолкает, потому что на сцену обрушивается град из бюстгальтеров, мягких игрушек и статуэток, изображающих Хадсона Вегу. Одна из них ударяется о его левую ногу, и он отскакивает назад. «Чёрт возьми!» — выдавливает из себя он, и толпа распаляется ещё больше. «Он в порядке?» — спрашивает Флинт, спустившись с небес, где он патрулировал окрестности. «Не знаю. По-моему, он немного хромает», — отвечает Мэйси. «Может, ему следовало попросить надбавку за опасные условия труда?» — спрашивает Хезер. «Бедный Джексон». Флинт качает головой и делает грустное лицо. «Если они так неистовствуют из-за Хадсона, то вы можете себе представить...» Что они станут творить, когда на сцену, наконец, выйдет мой друг? Я собираюсь отпустить колкость, но тут Хадсон смотрит на меня, будто прося моего совета. Но я могу посоветовать ему только одно — поспешить. Возможно, они перестанут кидать в него все эти штуки, если он просто начнет петь. Я делаю ему знак поторопиться, и он отвечает мне взглядом, как бы говорящим, «А что я, по-твоему, делаю?» Но, повернувшись к зрителям на этот раз, он хватает микрофон и кричит. «Я хочу вас кое с кем познакомить! Вы этого хотите?» В ответ публика вопит, свистит и топает ногами. Хадсон ухмыляется чуть более уверенно, поскольку теперь может сказать что-то определенное. «Позвольте мне рассказать вам кое-что об этом парне, прежде чем я позову его на сцену, чтобы познакомить с вами». Огни становятся чуть менее яркими, и Луми и Каоамхи впервые начинают играть что-то более проникновенное. Хадсон подходит к краю сцены и наклоняется, чтобы коснуться вытянутых вверх фиолетовых пальцев тех, кто стоит прямо перед ней. «Он мой младший брат и довольно классный парень. Он немного зациклен на чёрном цвете, но в остальном он правильный чувак» если не считать того, что в детстве он крал у меня цветные карандаши?» Публика в ответ свистит и вопит, и Хадсон приподнимает бровь. «Вы приветствуете его потому, что он таскал мои цветные карандаши?» — спрашивает он. И когда он перекладывает микрофон в другую руку, я понимаю, что он, наконец, немного освоился. Публика отвечает ещё более громким приветственным рёвом. Хадсон смеётся. «Ну...» Если вы пришли в такой восторг от того, что он крал у меня цветные карандаши, думаю, у вас сорвёт крышу, когда вы услышите, как он управляется с барабанными палочками. Толпа вопит с ещё большим энтузиазмом. Сейчас он выйдет к вам, но вы должны сделать мне одолжение. С этой минуты вы должны называть моего младшего брата только... Луми играет на своей гитаре очень громкий риф. Джексон Волосатик Вега. Давайте все поприветствуйте волосатика!